карьеру сделал лишь майор де Сальво, да и то потому, что вступил в организованную заново в то время ложу П-2. Джелли уже набрал силу и сумел расставить свою паутину там, где видел для себя опасность. Из бывшего осведомителя Джелли превратился в фигуру влиятельную и опасную. Стал он опасен и для тех, кто, оказывая ему покровительство, знал его подноготную, был в курсе нечислоплотных сделок. Так покончил с собой Марио Леболи, глава фирмы которой аферы Джелли сперва принесли процветание, а потом убытки. Но сам Джелли среди этих криминальных дел и бед до последнего момента выглядел непотопляемым. Объяснить возвышение Джелли можно следующим. старые знакомые из армейской контрразведки США, перешедшие в ЦРУ, учли его предприимчивость, беззастенчивость и изворотливость, безусловный антикоммунизм. Его сочли перспективным, достойным лучшей участи, и как один из наиболее быстрых путей к карьере и влиянию он выбрал вступление в масонство. Небольшое отступление, чтобы лучше уловить связь между двумя вещами – американской разведкой и итальянским масонством. Вопрос даже следует поставить шире – всем европейским масонствам, потому что подчинение традиционного европейского масонства американским масонским организациям рассматривалось как одна из важных задач по закреплению наступления США на позиции союзников. Причем Южная Европа оказалась в зоне особых притязаний США. Почему? Во-первых. потому что бассейн Средиземного моря на стыке трех материков является первостепенным в стратегическом плане. Средиземноморье приобретало все больший вес как ввиду сколачивания Североатлантического Союза, так и в связи с планами рождавшегося тогда государства Израиль, которому была уготована роль стратегического союзника США для наступления на территории и богатства Ближнего Востока. контроля над коммуникациями, идущими в Индийский океан. Во-вторых, в ослаблении консервативных сил на юге Европы, росте влияния левых партий на Апеннинах и во Франции Вашингтон видел препятствие своим планам. Дробление левых сил, их ослабление, а если возможно и физическое подавление, как это делалось в Греции – Вот отныне задача, которая неотступно возникает во всех секретных оценках и документах, вырабатываемых штабом внешнеполитической экспансии США Советом национальной безопасности. Но помимо, так сказать, экстренных фронтальных планов, были разработаны и планы длительного тылового действия. Они детализировались и видоизменялись по мере создания НАТО, изменение итальянской и французской ситуации, но суть оставалась неизменной: подрыв левых сил изнутри, раскол демократических организаций, подкуп, создание желтых профсоюзов, финансирование, антикоммунистических партий и организаций и так далее. Особое внимание было однако уделено острым акциям под чужим флагом, которые могли бы скомпрометировать левые силы, запугать массы, вызвать у них неверие в парламентскую демократию, тоску по сильной власти. С помощью созданных американцами секретных служб Италии фашистские боевики внедрялись в левацкие организации в террористические отряды. Чередование красного и черного терроризма в конечном счете должно было поощрить армию, вооруженной силы неофашистов на переворот. Успех греческих полковников, осуществивших в апреле 1967 года под руководством ЦРУ фашистский путь, вдохновлял. Сохранение фашистских режимов Испании и Португалии в случае переворота в Италии позволяло соорудить антибольшевистский заслон, находящийся на содержании у Вашингтона. становились бы вместе с Израилем хозяевами ситуации на Средиземном море. Для них облегчалась возможность наносить удары